Крепко задумался Бульба. Вспомнил он, что велика власть слабой женщины, что многих сильных погубляла она, что податливо с этой стороны природа Андрия, и стоял он долго, как вкопанный на одном и том же месте. — Слушай, пан, я все расскажу пану, — говорил жид.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 — Чёртов Иуда! — закричал вышедший с себя Тарас. — Врёшь, собака! Ты Христа распял, проклятый Богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда, не тут, тут же тебе и смерть! И Исказавший этот Тарас выхватил свою саблю. Испуганный жит припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие сухие икры.